Глава 56. Он выглядел точь в точь как номер 14, только на крыльце красовался цветочный горшок с единственным понурившимся цветком. Первые заморозки прикончат растение. А еще на горшке была нарисована кошка. Робби стоял на опушке, переводя взгляд с двери на цветок, а затем на окружающий мрак. Сквозь оптику ночного видения мир проступал резко и рельефно, но всего прибор показать не мог. Там может таиться нечто невидимое для глаз. Так что Робби долго разглядывал цветочный горшок, гадая, зачем он там. Просто один увядающий цветок, и при том светолюбивый, как и многие другие цветы. А солнце сюда почти не заглядывает. Откуда следует, что нет никакой причины сажать его в горшок и ставить на крыльцо? Лишено всякого смысла, а значит, преисполнено глубокого смысла. Рилл ничего не делает без причины. Уил вернулся к фиаско на восточном побережье, прокручивая его в голове кадр за кадром. Он стрелял в двери крыльцо, пытаясь подорвать мины ловушки с безопасного удаления. Навернув глушитель на ствол Глока, прицелился и дважды выстрелил. Горшок лопнул, земля и ошметки цветка взмыли в воздух. Взрыва не было. Но сквозь прибор ночного видения Робби увидел остатки какого-то устройства, отлетевшие во тьму. Подобравшись поближе, осмотрел осколки, разбитые фрагменты камеры наблюдения. Поднял осколок горшка. Там было просверлено отверстие, замаскированное рисунком кошки. Горшок был глаза Мерил, и Робби только что ослепил ее. Приятное ощущение. И подтверждение, что номер 17 сняла действительно Джессика Рил и дала ему подсказки, позволившие добраться сюда. Но это не заставило его проникнуться к ней доверием. Выудив тепловизор из рюкзака, Робби включил его и направил на домик. На экране не отразилось ни следа какого-либо живого внутри. Но то же самое было и в прошлый раз, а он едва не поджарился. В конце концов Робби решил, что ничего другого не остается. Крадучись, подобрался к дому, опустился на колено... И выстрелил в дверь и пол крыльца. Ничего не произошло, не считая того, что металл разнес старую древесину. Робби ждал, настороженно прислушиваясь. Среди деревьев шевуршало животное, то ли белк, то ли олень. Люди двигаются не так. Робби бочком подобрался еще чуть ближе, присел на корточки и внимательно осмотрел строение. Снаружи не осталось почти ничего, дающего пищу для умозаключений. Остается надеяться, что внутри найдется что-нибудь куда более информативное. Перебравшись к крыльцу, он поспешил по ступенькам к двери. Один пинок, и деревянная дверь отлетела внутрь. В следующую секунду Робби оказался в комнате, а еще через пять убедился, что там никого нет. Закрыл за собой дверь, достал фонарик и посветил вокруг. И увидел совсем не то, что ожидал. Никакой надписи «Извини» на стене. Где-то тут может быть зажигательная бомба, но сейчас Робби больше занимало другое: дровяная печь, стол, стулья и кровать. И тесный туалетик с раковиной. Точь-в-точь, точь, как в его обиталище. На столе аккумуляторный кемпинговый фонарь. Робби осмотрел его на предмет ловушек. Никаких не нашел и включил озарив комнату тусклым светом. Еще на столе было два снимка в рамочках: на одном Дак Джейкобс. На втором — Джим Гелдер. Портреты покойников были по диагонали перечеркнуты черным. Рядом выстроились еще три рамочки. В них снимков не было. Перед рамками лежала единственная белая роза. Взяв портреты Джейкобса и Гелдера, Робби проверил, не спрятано ли что-нибудь с той стороны. Ничего. Повторил то же самое с тремя другими рамками. Любопытно, чьи портреты Рил намеревалась вставить в эти рамки, когда и если придет время. И Робби до сих пор не знал, почему она это делает, кроме того, что по какой-то причине эти люди изменили родной стране. Доказательств у него по-прежнему нет. Но то, что случилось с Джанет Ди Карло, заставило его осознать что-то не так. Он коснулся белой розы, влажная, вероятно, положено сюда недавно, и развернулся настолько стремительно, что услышал, как женщина ахнула, изумившись в скорости его рефлексов. Его ствол целил ей прямо в голову, палец уже миновал спусковую скобу, застыв над самым спусковым крючком. Легкое движение пальца, и она будет покойницей с третьим глазом в лбу. Но это была не Джессика карилл На него смотрела Гвен из-за стойки в яблочко.